глава шесть в которой мне становится по настоящему страшно после того кошмарного утра прошло несколько дней несколько бестолковых напрасно потраченных дней я ни на шаг не приблизилась к гримуару и это до демонов и раздражажалала не знаю где доборги его прячут но иной раз хотелось схватить болдрига за грудки и хорошенько потрясти чтобы рассказал показал и... «Отдал! Мой билет свободу и новую жизнь!» Конечно, такое могло случиться только в самых дерзких мечтах. А в реальности? А в реальности приходилось каждую ночь отправляться на охоту. Библиотеку я изучила вдоль и поперек, как и, в общем-то, весь дом. Даже кабинет герцога, запираемый на ключ, обыскала. И ничего! То ли в доме имелся тайник, до которого еще не успела добраться, То ли кремуар действительно спрятали в склепе, а значит, не туда до самая дорога. Ненадолго в гости. К постоянному времяпрепровождению в подобном месте я пока не была готова. К счастью, во время поездки в Голденвиль, например, куплатьев, удалось пересечься с Эдди, чтобы передать образцы чар, собранные на кладбище. Оставалось дождаться, когда из столицы пришлют артефакт, способный развеять защитную магию. И тогда этот фарш с помолвкой закончится. Честно говоря, мне уже порядком надоело быть невестой Джулиана де Бурга. И дело даже не в нем, а в его чудуковатых родственничках. Я очень хорошо понимала Виконда, его нежелание возвращаться в родовое гнездо. Все дебурги были очень странные, и это еще мягко сказано. После гибели служанки предпочли сделать вид, что ничего не случилось. Жизнь продолжается. И продолжается замечательно. А что под окнами их дома произошло убийство? Ну и что? Случилось и ладно. Забыли, живем дальше. Эмберлин была та еще змея. При любом удобном случае пыталась меня ужалить, укусить, унизить. Бабка от нее далеко не ушла. Не переставала выражать сомнения, что такой пигалица, как я, удалось сохранить невинность к своим двадцати трюм а значит, нечего тратить на меня время. А Лара вообще отдельный разговор. Девица явно помешана на Итани и ревновала его даже к мебели. Узнав, что граф спас меня на охоте, а потом еще и остался со мной тет-а-тет -тет в библиотеке, эта девица присвоила мне статус заклятого врага и, беря пример с мамочки, не переставала нападать. А то, что я невеста ее брата, об этом она, кажется, даже не вспоминала. Одна Леона вызывала симпатию. Что же касается мужчин в этой семье, те тоже были со странностями, даже Джулиан. Его настроение менялось, как погода глубокой осенью. Одну минуту светло и ясно, читая Виконт в хорошем расположении духа и любит меня до потери пульса. А уже через пару мгновений хмурится, раздражается, злится. Словно готов прямо сейчас и разорвать помолвку и забыть о существовании моей персоны. Возможно, причина в пагубном влиянии Эмберлин. Ее светлость была бы рада, если бы помолвка расстроилась. Хоть и продолжала старательно к ней готовиться. Через «не хочу» и «скрепя сердце». Если оно у нее вообще имелось. С Честером я пока больше не виделась. И это было отлично. Если повезет, не увидимся и на помолвке. Никто не мешает ему не ответить на приглашение, заболеть, срочно уехать. Все, что угодно, лишь бы наши дороги больше не пересекались. Хватит уже думать об этом невыносимом графе. О чем задумалась красавица? Джулиан возник передо мной так внезапно, что я не удержалась от испуганного восклицания. «Я тебя напугал?» – забеспокоился жених. И тут же, приобняв, мягко зашептал на ухо. «Соскучился по тебе безумно. Любовь моя». «Любовь моя? Так он меня раньше не называл». «Что-нибудь случилось?» Я нахмурилась, вглядываясь в лицо Джулиана. За завтраком у него было скверное настроение, поэтому все утро я старалась с женихом не пересекаться. «И тут на тебе!» Стоит, улыбается и в целом выглядит так, словно лошадь, на которую поставил, победила на ежегодных шамонских скачках. «Случилось? Ещё нет, но случится завтра», ответил Виконт, присаживаясь рядом и пододвигая к себе блюдо с рогаликами. Не пересекалась я с Дебургом в зимнем саду, в котором занималась усиленной мозговой деятельностью в обществе чая, сладости и экзотических растений. Весь ум сломала, гадая, как бы поскорее покончить с этим фарсом. Вот только без гримуара, ни со статусом невесты, ни с работой на Валентайна не получится распрощаться. Ты точно не передумал насчет помолвки. Посмотрела на жениха из-под лоби. Знаменательное событие должно было состояться уже завтра. И я, если честно, немного нервничала. Дебург опустился на подлокотник кресла, рискуя сломать его к демонам, и потянулся ко мне как будто за поцелуем. Но вместо поцелуя жарко прошептал губы. «Ни за что и никогда, любовь моя. Жду не дождусь не только помолвки, но и нашей свадьбы. И именно поэтому ты сегодня на меня чуть ли не рычал». Виконт отстранился, так и не коснувшись моих губ поцелуем. Губы в обиде не остались. Наоборот, я невольно порадовал, что между нами снова появилось хоть немного воздуха. «Я поссорился с матерью», — ответил нехотя. «Из-за меня?» Взяв из вазы рогалик, Джулиан проглотил его почти не жуя. «Мы не сошлись во мнениях насчет даты. Для свадебного обряда. Леди Дебург настаивает на новогодии. Я же хочу пожениться уже в конце этого месяца». «Хорошо, что я в тот момент не жевал никаких рогаликов, иначе бы точно подавилась после такого выпада». «Этого месяца? Я не ослышалась? Он же закончится уже через две недели!» Джулиан улыбнулся искушающе порочно и все-таки поцеловал меня в губы. Долгим чувственным поцелуем, а потом хрипло прошептал на ушко. «Не думала же ты, что я буду ждать нашей первой ночи и еще полгода? Я далеко не святуша, Мэнди, и терпение, если ты еще не поняла» не входит в число моих достоинств. Две недели еще куда ни шло. Но потом все, ты станешь моей. Ты станешь моей. Вообще-то я ничья и собираюсь оставаться таковой и дальше. Тем более, что из-за клейма Честера дорога в замужество мне заказана. Хоть и в новогодие, хоть через две недели, хоть спустя столетия. На этот раз я отстранилась первой. Откинулась на спинку кресла и осторожно начала. «Мне бы не хотелось, чтобы из-за меня твои отношения с родными еще больше усложнились. Думаю, леди бур права и...» «Проведем этот вечер вместе, подальше от бозей Нетерпеливо перебил жених. Поднявшись, прихватил с собой еще один рогалик и сказал, широко улыбаясь. «Есть в Гоутенвилле неплохой ресторанчик. Конечно, не шедевры наши, Нисы, но готовят довольно прилично. «А главное, там нет Макса, матери, бабули!» Он тяжело вздохнул, очевидно вспомнив бабулю, после чего подытожил. «Думаю, поездка в город нам обоим пойдет на пользу». Я молча кивнула. «Что ж, развеяться действительно не помешает. В эти дни я в Голденвилле не совалась, чтобы случайно не нарваться на комиссара. Наши разговоры в этих стенах знатно вытрепывали мне нервы. Томпсон дотошливый, въедливый и недоверчиво щурился всякий раз, когда поднимал на меня взгляд. Хоть я и старался вести себя непринужденно, ответила на все вопросы. Снова встречаться с этим мужчиной желаний не было, и без него скоро взвою, как Честер в особой ночи. С удовольствием снова побываю в Голденвилле, заставив у себя улыбнуться. Тогда до встречи вечером, любовь моя. Украл он очередной поцелуй, а потом еще и пару рогаликов. К счастью, в этот раз прикосновение наших губ было мимолетно. Джулиан не стал задерживаться. Ушел, что-то напивая себе под нос полным ртом. Я же осталась ополовиненной пиалой, остывшим чаем и таким скверным настроением, что впора было уже не выйти, а кого-нибудь укусить для успокоения нервов. Жаль, Честер не крутится рядом. С удовольствием сейчас бы с ним подсапалась. В Голденвиль мы отправились на закате. Изящная Ландо де Бурга привезла нас к светлому домику, в окнах которого маня мелькали отблески света. Ресторанчик оказался уютным, я бы даже сказала домашним. Вместо стульев кресла на столах накрахмаленные до хруста скатерти и изящные подсвечники. Даже сцена имелась с возвышающимся роялем. Увы, музыканта за ним не оказалось. Я бы с удовольствием послушала парочку вальсов. На втором и третьем этаже, по словам Джулиана, можно было снять комнату. Не знаю, зачем он об этом обмолвился, но я тут же поспешила сменить тему разговора. Вдруг решил не ждать две недели. «Ах, какая чудесная терраса! Может, поужинаем снаружи?» Ринулась из уютного зала на свежий воздух. «Все, что угодно, моя невеста!» Джулиан нагнал, собственнически обхватил за талию. Для такого посетителя, как этот соблазнитель, столик на террасе отыскали быстро. И пара минут не прошло, как перед нами уже стелили чистую скатерть, зажигали свечи и пристраивали рядом маленький букетик фиалок. Цветы были не только на столах. Разноцветным кружевом они покрывали ажурную крышу террасы, позволяя закатным лучам смешиваться с бликами пламени. Красота и романтика. Меню тоже не разочаровало. Как и должна признать компания. За ужином Виконт больше не пытался поцеловать меня, обнять и вообще как-то прильнуть. Был весел, общителен, щедр на истории с детства. Словно болтал с хорошей подругой. Я даже заслушалась невольно и впервые подумала, что как бы там ни было, а семью он любит. И тут я говорю Максу «Джулиан!» Мы с Дебургом одновременно обернулись на громкое восклицание. «Какое приятное стечение обстоятельств! Это действительно ты? Я так рада!» Светясь от этой самой радости, к нам спешила расфуфыренная рыжеволосая красавица. Судя по выражению лица Джулиана, он этой дамочке не обрадовался. Поморочнил, напрягся. Удивляюсь, как столовые приборы не схватил, чтобы начать отбиваться. Я тоже невольно напряглась и смирила незнакомку взглядом. И правда красивая. Глаза зеленые, яркие, как у колдуньи. Густые волосы, чувственные сочные губы. Груди тоже чувственные. Такие не стыдные на показ выставить чем, собственно, леди с удовольствием и занималась. Приблизившись к нам, она не стала дожидаться, когда Деборг поднимется. Сама к нему склонилась, позволив мне, нам, лицезреть оба ее сокровища в глубоком вырезе корсажа. «Позвольте? Я что, стала прозрачной? Совсем стыд потеряла?» «А ты ничуть не изменился, милый», томно выдохнула беспардонная девица. Я заметила, как с соседних столиков на нас бросают заинтересованные взгляды. Поэтому громко, для загипнотизированных этим самым богатством, покашляла. Жених встрепенулся, поднялся. «Джорджи, рад встрече. Позволь тебе представить мою невесту, Мэнди. Аманду Уэйн». Поправился зачем-то, после чего перевел взгляд на меня. «Аманда, это моя знакомая Шамонда. Джорджи Кроун». Баронесса, не применула уточнить рыжая, скользя по мне оценивающим взглядом. Оценила, небрежно фыркнула. Увиденное ее явно не впечатлило. Просто мне еще не доставили платье, заказанное у портнихи. И вообще, если это знакомая Шамонда, тогда что она забыла здесь, в Голденвилле? Словно прочитав мои мысли, Джулиан поинтересовался. вот и здесь какими судьбами? «Всё из-за тебя, милый, всё из-за тебя». Не дожидаясь приглашения, Джорджия устроилась за нашим столиком, будто ей здесь было самое место. Расправив складки на роскошной бархатной юбке, его продолжила, не переставая строить моему жениху глазки, а меня нахально игнорируя. Из Буазии пришло приглашение пару дней назад. Кто бы мог подумать, наш Джулиан женится? Да ещё нам... Мне снова достался весьма пренебрежительный взгляд. «На самой чудесной девушке во Вселенной? Это ты хотела сказать?» Жених взял меня за руку, прижался губами, взглядом давая понять, чтобы не обращала на Хамку внимания. Я и не собиралась. Но это не отменяло того факта, что она меня дико раздражает. «Ну, конечно же», — натянута улыбнулась леди. «Я даже не думал сомневаться в твоем вкусе. «А вы, джорджи откуда знаете Джулиана?» Спросила я, мысленно припоминая незвым тихим словом Эберлин. И дураку ясно, зачем вызвали сюда эту? Между Дебургом и Баронессой в прошлом явно что-то было. Что-то очень-очень интимное. По-видимому, ее светлости решила упоподать удачу в последний раз. Вдруг сын думается Вновь увлечется леди с бюстом. И тогда можно будет выставить безродную девицу Мэнди из Буази и благополучно о ней забыть. Мы были знакомы, тесно знакомы в Шамонде, расплылась в улыбке Джорджия. Это было давно, поспешил уточнить Джулиан. Ещё и добавил, обращаясь ко мне с видом провинившегося школьника. Задолго до нашей с тобой встречи. Может, опасался, что при первой же возможности начну скандалить? Я вас умоляю. Нашла она, что нервы, время и энергию тратить. «А вы, Лесси Вейн, где имели радость и удовольствие познакомиться с этим красавчиком?» «Радость и удовольствие?» Сомнительно было и то, и другое. «В парке». Явно удивила я на халку «В парке?» – переспросила Джорджия. «Именно. Я брала уроки верховой езды и чуть не наехала на Джулиана. Увы, они мне не слишком помогли. «А знаешь что?» – оживился жених. «Надо мне заняться твоим обучением. Уверен, у тебя просто не было хорошего учителя». Баронесса чуть слышно хмыкнула. «Интересно. Я думала, вы познакомились барон Она осеклась. Ну и так было ясно, что хотела сказать. Разозлиться я не успела. Отвлеклась на одну лохматую голову, мелькнувшую среди столиков, и спешно поднялась. «Я вас оставлю ненадолго». «Аманда, не обращай внимания!» Джулиан решил, что меня оскорбили намеки его бывшей, и воскликнул недовольно. «Джорджа, ну разве так можно?» «Мне просто надо в уборную». Я коснулась плеча жениха успокаивающим жестом и, не оглядываясь, поспешила за этим. На меня, конечно же, пялились все, кому не лень. А не лень здесь было всем. Буквально промчавшись по террасе, выскочил в зал, а оттуда на улицу. Парень юркнул по тень крыльца, и мне пришлось сделать то же самое. Фонарь высвечивал ступени лестницы, оставляя нас в тени. вздумай Джулиан за мной последовать, вряд ли заметил бы. «Надеюсь, хотя бы ты с хорошими известиями», – проворчал я, опустив приветствие и «как дела». И все-таки эта Джорджия подпортила настроение, которое и так было хуже некуда. Кажется, мне порядком надоела роль милой, всепрощающей и все проглатывающей Леси. Встреться мы с этой дамочкой на улице за предположение, что я шлюха, получила бы от меня макияж в фиолетовых тонах. «Что, здесь так невкусно?» Снова пришел к ошибочным выводам Эдди. «Хм, странно. Пахнет очень даже». «Надо бы заглянуть к ним на кухню, самому продегустировать». иди нет времени!» Вскинувшись, парень улыбнулся. «Пришла посылочка от Валентайна. Вот, держи, красавица». С этими словами он протянул мне круглую жестяную коробку, в которой обычно продают леденцы. Именно они и были изображены на бумажной наклейке. Но я-то знала, что там не детское лакомство, а заветный артефакт который поможет добраться до гримуара. С этим ключиком перед тобой не устоит никакая дверь на кладбище. Главное, чтобы дверь в склеп дебургов не устояла. Я сунул презенты Шамонда в редикюль, и вовремя. Дверь в ресторан распахнулась, выпуская наружу раздраженный голос Джулиана. «Я же сказал, все с ужином в порядке. Я просто ищу свою невесту. Куда она подевалась?» мы бы хотели предложить вам шампанское за наш счет вторил ему подобострастный голос метртродотеля а еще я здесь шепнув эдди чтобы скорее испарился я поспешила к разошедшемуся виконду увидев откуда я вырулила джулиан удивленно воскликнул ты от меня пряталась чуть не ляпнула от твоей не в меру болтты выбывшей пассиии но потом передумала К демонам бывшую пассию. Надо скорее возвращаться домой, а потом на кладбище. Верховный, неужели сегодня я наконец заполучу артефакт? Тогда не придется изображать счастливую невесту на дурацкой помолвке. Мы с Джулианом больше никогда не увидимся. И с Честером тоже. Почувствовав неприятный укол в сердце, приказал себе забыть об этом жизненно важном органе. В последнее время Тони переставала разочаровывать и улыбнулась жениху. Вовсе нет, просто дышала свежим воздухом. «Разве на террасе он медь и свежий?» С тех пор, как там появилась леди-баронесса, свежести стало значительно меньше. Джулиан, понимающе усмехнулся. «Шампанского?» напомнил о себе застывшую в дверях метрдотель Я покачала головой и попросила Виконда. «Лучше поедем домой. Завтра важный день, и мне бы хотелось отдохнуть. Как-никак, это моя первая помолвка». «Точнее, вторая. Но Джулиану об этом знать вовсе не обязательно». «Конечно, дорогая. Все, что пожелаешь», — согласился мой спутник. Было видно, ему и самому не хочется возвращаться в компанию наглой девицы с вульгарным вырезом. «Интересно, сколько завтра таких беспардонных леди с вырезами?» Будет трепать мне нервы. Напомнив себе, что завтра я могу быть уже в Шамонде, подальше от всех хищниц, приманенных Эмберлин, последовал за Джулианом Клондо. Настроение улучшилось. И что-то мне подсказывало. После сегодняшней прогулки на кладбище все будет просто замечательно. Мне повезло. По приезде домой Викунд не стал навязывать свое общество. Пожелал доброй ночи поцеловал мимоходом и скрылся в гостиной. А я рванова к себе рассматривать артефакт. В том, что он не подведет, сомнений не было. На Валентайна работали лучшие мастера империи. Кому-кому, а им он платил щедро. Как и своим головорезам. Именно поэтому я даже не рассматривал вариант сбежать с братом. Найдут, где угодно отыщут и убьют. Айвара тоже не пожалеют. Нет. Этот мерзавец добровольно должен нас отпустить, расторгнуть договор, который я когда-то по глупости заключила. Ещё и кровью подписала кретинка. Но сколько мне тогда было? Молоденькая, глупенькая, отчаявшаяся и напуганная. Я, можно сказать, стал де Айверы и матерью и отцом, хотя сама тогда нуждалась в родительской защите. Валентайн заявил, что будет моей семьёй. А по сути «Стал рабовладельцем?» «Урод!» Ключом оказался вовсе не ключ, а золотая монетка. Зачаровать можно было какой угодно предмет, но лучше всего выбирали магию, драгоценные камни и металла. Разумеется, эту монетку потом надо будет вернуть. Валентайну давится даже за грамм золота или кружку алмаза. Так, ладно. Ждем, пока все уляжутся, и отправляемся на кладбище. Оказалось, важнее сказать, чем сделать. Я вся извелась в ожидании, пока в родовом гнезде Дебургов воцарилась такая тишина, как и там, куда собиралась. В этот раз не стала мучить себя долгими пешими прогулками. Решила рискнуть и снова попытать удачу с Джолиной. Главное, чтобы ей еще какая-нибудь блажь в голову не пришла. Вряд ли в этот раз рядом будет крутиться Честер. а Хотя... Тут же, отбросив глупую мысль, сегодня даже не полнолуние, поспешила в конюшню. Оседла в полусонную кобылу, вывела в ночь. И с горем пополам на нее забралась. Животное тихо фыркнуло, но, кажется, без недовольства. Стоило дернуть за повод, как джалина неторопливо потрусила к воротам, даже не думая сопротивляться. Я опасалась, что снова сбрыгнет сорвется и помчится как ненормальная Но, к счастью, обошлось. До места уединения добралась без приключений. Привязав лошадь к дереву недалеко от склепа, направилась к белеющему в сумраках строению, чувствуя, как ладони потеют от волнения, а сердце то замирает, то начинает стучать как ненормальное. Неужели я все-таки добралась до гримуара? Не припомню, чтобы у меня когда-нибудь тряслись руки. Но сейчас, как назло, пальцы не слушались. Наверное, больше всего на свете я боялась разочароваться. Войти в скреп и не обнаружить ничего, кроме саркофагов с предками Джулиана. Если книга не там, тогда я не представляю, где еще ее искать. Не сразу, но мне все-таки удается справиться с крышкой коробки. Опускаюсь на корточки, чтобы зарыть монетку в землю перед входом в заветное место. и Цепенею. Откуда-то сбоку раздается громкое ржание лошади, топот копыт. джалину я привязала крепко, вряд ли она сумела бы сбежать. Нет, это точно не она. Сжав артефакт в кулаке, я бросилась в ближайшие кусты. Вовремя. Промешка еще хотя бы секунду, и Болдрик застал бы меня за попыткой взлома. Это был он герцог собственной вельможной персоной. Спешившись, приблизился к склепу, коснулся двери пальцами. И та сама со скрипом отворилась без каких-либо усилий со стороны мужчины. Мгновение, и факелы полыхнули в недрах склепа. Золотые блики лизнули ниши со статуями, осветив скорбные лики, застывшими в глазах кровавыми слезами. брж кто-то глупо пошутил, «Отдуваюсь я!» Уже дважды сердце ёкнуло от страха при виде этих заплаканных кровью страдалец. Стараясь не производить ни звука, стала подкрадываться к склепу в надежде рассмотреть его внутренности. Жаль, конечно, что Деборг заявился сюда так неожиданно. С другой стороны, уж точно получится заглянуть внутрь. Главное, чтобы лорд не заметил моего присутствия. Приблизившись, Я вытянул шею в надежде рассмотреть как можно больше. Но все оказалось безуспешно. Дверь закрылась чуть ли не у моего носа, поглотив и отблески света, и высокую фигуру Болдрика. Видимо, сработали защитные чары. А значит, герцог уже знает, что рядом кто-то ошивается. Проклятье! Подхватив юбки, я бросилась к лошади. И пока отвязывала Джолину, припоминала всех демонов. Да что же это такое? Сначала чары не впустили в склеп. Теперь помешал герцог. Что ему вообще понадобилось здесь в такое позднее время? В Буази возвращался в прескверном настроении, мысленно ругая всех, кто приходил на ум. Чаще всего почему-то приходил Итан. Хоть в сегодняшнем фиаско он точно повинен не был. Да и вообще в последние дни я его не видела. Вернув Джулиану в денник, Побежала к дому. Перед тем, как подняться в свою средневековую комнату, решила зайти на кухню. Готовили в ресторане вкусно, но, как по мне, не жалели соли. Последние пару часов я мечтала о глотке воды, а лучше о целом ведерке. Казалось, не утолю жажду прямо сейчас и до утра не доживу. А если удастся раздобыть что-нибудь сладенькое, ужасная ночь станет чуть менее ужасной. Увы, никак не получалось искоренить привычку заедать неудачи десертами. С другой стороны, на фигуре не отражается. И ладно. Должно же быть в моей жизни хоть что-то приятное. Пувшин с водой обнаружила быстро. А вот рогалики, которыми днем угощал у меня Ниса, пришлось поискать. Наконец, хотя бы поиски ароматной сдобы увенчались успехом. В плетеной корзине, накрытой салфеткой, Я обнаружила и рогалики, и печенье. «Тоже не спится?» Голос герцога раздался так неожиданно, что я едва не вскрикнула. Отскочив от стола, занимавшего добрую половину кухни, обернулась к Дебургу. «Прошу меня простить, я не хотел вас напугать, Аманда». «Вы меня... все в порядке». С трудом заставила себя улыбнуться. Герцог явился на кухню с керосиновой лампой, немного осветивший центр кухни, испуганной у меня, повстречавшую его за эту ночь уже дважды. Неужели увидел на кладбище и бросился по моему следу? Верховный! И как теперь выкручиваться? Пока я лихорадочно придумала, что забыла возле последнего пристанища его предков, да еще и в такой поздний час, Болдрик поставил на стол лампу, и на удивление миролюбиво поинтересовался. «Не спится?» Я покачала головой. «Немного волнуюсь перед завтрашним днём. Наверное, я бы на вашем месте тоже волновался». Он улыбнулся, и это было ещё более неожиданным, чем его появление возле склепа. «Так всё-таки видел, или у меня от страха уже мозги поплыли?» «А вы, ваша светлость?» начала осторожно. Тоже страдаете бессонницей?» «Наоборот. Обычно сплю, как покойник», — пошутил Бодрик. «Просто пошутил? А может, это был намек на кладбище? Вот зараза!» «А что же сегодня?» «Есть в нашей семье традиции Обойдя стол, он медленно ко мне приблизился. Накануне помолвки больницы передали ко мне предков чтобы благословили будущих жениха и невесту. Не люблю бывать на кладбище, особенно ночью, но еще больше мне не нравится отступать от семейных законов. Какие же они все здесь чудные. Традиции, законы, чокнуты одним словом. Я тут шел по коридору и нашел вот это. Должно быть, вы потеряли? Я снова испугалась, решив, что он говорит о монете поэтому позволила взять тебя за руку, а в следующую секунду вскрикнула от боли. «Простите, Аманда, простите», пробормотал Бодрик и бросил на стол что-то металлическое, блеснувшее в отблесках тусклого освещения. «Почему ты решил, что это вы потеряли шпильку? Какой же я неосмотрительный!» Я покосилась на дамский аксессуар из слоновой кости с двумя металлическими зубьями после чего поднесла ладонь к губам, во рту появился металлический привкус, кожу защипала еще сильнее. Поняв, что оцарапал меня, Дебурка развил бурную деятельность. Извинившись, в третий раз вытащил из ящика серванта одну из салфеток и бережно перевязал мою руку. Ничего страшного, это просто царапина. Почему-то его прикосновения были неприятны. Настолько, что с трудом дождалась, когда меня отпустят. Невольно попятилась, как будто он таил в себе опасность. Правда, выражение лица герцога говорило о чем угодно, но только не об опасности. Он выглядел искренне расстроенным. «Ну вот, ранил вас перед таким важным мероприятием. И кто же, интересно, мне знать, шпильками тут разбрасывается?» «Ерунда, вы же не лицом мне расцарапали?» Предприняла я очередную бездарную попытку улыбнуться. И поняла, что все, пора убираться отсюда. Для начала хотя бы из кухни. Я, наверное, пойду. Устала очень. Может вызвать лекаря? Заботливо предложил Голдрик. Снова делаешь шаг мне навстречу. Из Голденвиля? Ночью? Точно не стоит. Спешно заверила я. Пятись от него в который раз. Уже не болит, все прошло. «Доброй ночи, Ваша Светлость!» Не дожидаясь, пока он еще что-нибудь скажет или снова попытается обо мне позаботиться, рванула в коридор. До лестницы шла, борясь с желанием сорваться на бег и так же быстро поднималась наверх. Не знаю почему, но меня все трясло. Не понимаю откуда, но зародившийся внутри страх жал все внутренности в тугой узел. Я поднималась, впиваясь в перила пальцами чувствуя, как ноги становятся тяжелыми, ватными. А впереди еще был длинный коридор. Картины, мутные зеркала, густой полумрак. Старое дерево под ногами глухо скрипит, будто где-то внизу кашляет древний старик. Ощущение этой самой древности, ветхости, увядания подступает, и мне кажется, что вот-вот начну задыхаться. Словно еще мгновение и по стенам расползутся пятна плесени, тленом пожрет мебель, а меня поглотят тени, скользящие по стенам. Хлынут в мою сторону, и мертвенный холод их объятий станет последним, что я испытаю, вместе с прикосновением ледяных мертвецких пальцев. «Клэр! Клэр!» Будто кто-то обнял меня сзади. «Мы ждем тебя, Клэр!» Шепот шипения коснулся кожи, и я закричала во всю силу легких.